Типичные психологические причины лишнего веса. 31 штука. Выбирай. Давай еще раз пройдемся по основным психологическим причинам лишнего веса. Какие-то из них покажутся тебе знакомыми, другие удивят. А некоторые отзовутся в душе особой болью, сильной реакцией. Отметь эти причины. Лишний вес может быть выгоден как доказательство социального статуса человека. Вспомни, большинство начальников и руководителей полные, большие. Банальные стереотипы. Кого больше, кто сильнее, тот и прав. Представь, как массивный начальник нависает над твоим столом. Быть весомым круто, выгодно. А в некоторых случаях весомость и в прямом смысле слова ценна. Лишний вес может быть защитой при хронической усталости. Тебе трудно. Стресс постоянный, что называется, попало в некую жизненную ситуацию, из которой выбираться будешь долго. Говорить «нет» или не умеем, или неуместно по каким-то причинам. И вместо того, чтобы говорить «нет», проще показаться слабой, бессильной, ничего не могущей, чтобы все отстали в принципе. С помощью лишнего веса человек может уменьшать свою внешнюю привлекательность, поскольку боится обратить на себя внимание. Это может касаться как привлекательности для противоположного пола, так и в целом. Человек может снижать свою яркую внешность, например. Не хочет выделяться. Есть какой-то страх проявить себя, встать на первое место, выйти из масс. Лишним весом жена может защищаться от ревнивого супруга. Если ревность со стороны мужа полностью достала, то проще растолстеть и таким образом прекратить все проблемы и скандалы. Ну кто может захотеть или заигрывать с такой, как я? Исключено. Семейные мифы и убеждения могут способствовать удержанию лишнего веса. Классика жанра. Когда многие в роду полные, они могут защищать себя такой фразой, как «пока толстый сохнет, худой сдохнет». Семейные сценарии, когда ты не очень-то и сепарировалась, отделилась от своих родителей и пытаешься, если лишний вес у кого-то из них, таким образом быть вместе с ними. Часто в семейных историях лишнего веса есть так называемое слияние детей с кем-то или с обоими родителями. И такому ребенку жизнь не мила. Он и хочет отделиться и жить собственной, независимой, полноценной жизнью. Да не может. Настолько сильна связь с родителями, с родительской системой. И настолько же сильно сами родители эмоционально поддерживают и усиливают эту связь с ребенком, если он пытается эмоционально отделиться. Лишний вес часто бывает выражением накопленных, но не прожитых чувств и эмоций, которые мы носим с собой. Это и грустные события, и череда каких-то неудач, и хроническое ощущение неуспешности, нереализованности либо систематические сильные переживания о чем-то, что мы не позволяем себе вообще вынести наружу. Невербальные или даже прямые словесные установки, связанные с едой, которые мы вынесли из детства или приобрели в нашем жизненном опыте. Типично. Тарелка должна быть чистой. Выбрасывать еду нельзя. Хлеб вообще выбрасывать нельзя. Лишний вес может помогать человеку в прямом смысле слова сдерживать себя в жизни, когда человек очень хочет что-то сделать, но очень боится этого. Человек очень хочет поменять работу на более интересную. По какой-то причине у человека присутствует убеждение в том, что высовываться нельзя. счастье за просто так не бывает. Деньги достаются очень трудно. Легкая работа что-то сомнительное, несерьезное и подозрительное. Шатать родительские установки может быть очень трудно, они могут быть очень жесткими, но импульс к более интересным занятиям остается. И тогда лишний вес спасает человека от того, чтобы не идти наперекор себе и семье. Другой пример – развод. В роду никогда не было разводов, а сейчас у девушки несчастливый брак и желание развестись. При этом вся семья не одобряет такого решения в принципе. Девушка не в состоянии решиться на такой шаг. Он для нее будет разводом не только с мужем, но и с семьей. Итог. Заедает это напряжение в себе. Лишний вес дает легкие проблемы со здоровьем. Девушка не решается на важный шаг. Внутренний конфликт копится. Лишний вес защищает нас от опасности этого мира, если мы верим, что мир не безопасен. Это моя броня. Меня через мой лишний вес не задеть, не достать. Я могу сразу себя обесценить в любой компании, типа толстяк, шутить над собой. Мне все ни почем, как тот панда в мультфильме. Я пушистый, но мне не больно удариться обо что бы то ни было. Я просто отскочу на своем жире и откачусь. Если у нас есть кумир с лишним весом, мы бессознательно подражаем ему во всем, даже во внешнем виде». Иногда лишний вес может резко набираться, когда в жизни произошли какие-то изменения и резко активизировалась бессознательная установка о страхе голода, если у тебя в роду были случаи голода. Лишний вес как признак твоей эмоциональной зависимости. Если ты склонна отдавать себя в жертву, когда человек забывает о себе ради семьи, детей, когда человеку приходится жить не так, как он хочет – Он постепенно даже разучивается отличать свои желания от желаний других. наказание В данном случае лишний вес – прямой путь к проблемам со здоровьем и ускорению смерти. Плюс постоянное наказание себя, когда ты проходишь мимо зеркала. В чем ты себя винишь? Есть какая-то причина, по которой тебе запрещено получать удовольствие и радость в жизни. В чем-то ты провинилась? Что-то сделала? Что-то не сделала? Жизненная ситуация травмы или шока. Некоторые люди в таких критических состояниях начинают терять аппетит, а кто-то, наоборот, набирает вес. Лишним весом твое тело может показывать тебе, что ты отошла от реализации своей миссии в этом мире. Если ты живешь не той жизнью, какой хотела бы жить, тело говорит «нет, не то, этого я не хочу, не это мне нужно». Желание быть хорошей с детства. Хорошие послушные дети кушают то, что мама им готовит. Хорошо кушают. В таких случаях у человека сложилось понимание, что если он послушный, правильный, то после этого ему выдадут родители в детстве а сейчас кто-то из значимых людей в жизни человека, порцию любви. Иногда родители даже приучают за послушание получать сладкое, конфеты. В таком случае у тебя вообще большое желание быть хорошей, послушной, а вознаграждаешь ты себя уже сама, ем сколько хочу, потому что там где-то, например, на работе, заслужила. Желание есть сладкое может идти бессознательно от привычки привитой также в детстве родителями, которые сами из чувства вины за то, что их долго нет дома или за их невнимание к ребенку, откупались от него конфетами. То есть папа приходил поздно вечером и не играл, но приносил конфету. У ребенка могло сложиться ощущение, что любовь – это конфеты и сладости, и все. И тогда интуитивно ты можешь пытаться получить из сладкого то, что раньше жаждало получить от папы, когда он приходил с работы, но все равно не давал. Тепло и внимание. Зато суррогат в виде конфеты – это да, это тебе привычно и понятно. Лишний вес как способ привлечь внимание родителей, по аналогии с болезнями. Занимайтесь мной, обращайте на меня больше внимания. Посмотрите, какой я толстый. Давайте всей семьей заниматься моим лишним весом. Лишний вес как способ привлечь внимание мужчины, мужа, парня. Посмотри, мне плохо. У меня сложности. Дай мне внимание и решай мои проблемы. Возьми меня на ручки, я маленькая. На фитнес не хочу, сил нет. Сделай все за меня. Способ привлечь внимание коллег на работе. У меня сложности. Меня надо пожалеть, а не добавлять мне работы. Вот почему у меня все не получается. Вы должны мне давать задания полегче, а премию побольше. Лишний вес, как выражение протеста. Не хочу подчиняться тем рамкам, в которые вы меня пытаетесь засунуть. Буду вот таким, не подчинюсь вам. Лишний вес как способ избежать близости. Вариант 1. Если в родительской семье была агрессия со стороны отца по отношению к матери, или к ней самой, если девочка это сильно переживала, во взрослом возрасте у нее в душе логичный вопрос. Зачем мне вообще отношения, если мужчина может так плохо относиться к женщине? Зачем мне возможность такой боли? Вес в данном случае – защита от близости. Меня не захотят, и ко мне вообще не будет сексуального интереса. Так безопаснее. Почти идеальное решение. Лишний вес как способ избежать близости. Вариант 2. В родительской семье все в порядке. Однако прошлые опыты девушки в отношениях были неудачными. Возможен выбор такого же поведения, как в предыдущем пункте. Цель лишнего веса и переедания – защита от новых отношений. Лишний вес как способ избежать близости – вариант 3. Женщина в браке, и муж ее в буквальном смысле затрахал. Она не получает душевной близости, чувствует себя лишь объектом для удовлетворения сексуальных нужд мужа. Она хочет, чтобы он оставил ее в покое, и с помощью лишнего веса снижает свою привлекательность. Эмоциональный голод, который женщина пытается утолить через еду. На самом деле это ощущение дефицита любви. Это голод на жизнь, на любовь, на эмоции, психологическую поддержку. Это не утоляется едой. Лишний вес может быть следствием чувства пустоты в душе, которое мы ошибочно пытаемся заполнить едой. Проблемы, неудовлетворенность в тех отношениях, которые есть на данный момент – возможные послания, которые женщина хочет передать мужу своим лишним весом. «Обрати на меня внимание. Покажи мне свою любовь. Посмотри, как мне тяжело, как я несчастна». Удержать мужчину. «Кому я теперь такая нужна? Я все отдала тебе. Всю молодость, силы и красоту. Вес набрала из-за жизни с тобой. И теперь ты должен быть со мной до конца». «Месть». «Ты такой негодяй! Раз уж я тебя терплю, то ты будешь жить со мной такой! Буду толстый на зло, чтобы и тебе было плохо!» Простой способ не давать мужу секса, чтобы каждый день не придумывались новые отговорки. Способ оттолкнуть мужа от себя, вынудить идти налево или вообще инициировать развод. В таком раскладе виноватым будет муж, а жена будет жертвой, которой все будут помогать, поддерживать и сочувствовать. Возможность вообще изолироваться от семейных отношений и обязанностей. «Мне так плохо, я так страдаю, что не буду ничего делать ни по дому, ни для тебя. Вообще не трогайте меня, не подходите». Иногда полные люди довольны жизнью, но недовольны собой. Ненависть и гнев направлены на себя. Это проявляется в виде саморазрушающего поведения, а также отражается на внешнем виде. Я вот такая, плохая, некрасивая, мерзкая, неудачная, не могущее ничего. Мы своим внешним видом показываем миру, как мы относимся к себе, да и к миру тоже. Страх перед реальностью, реальной жизнью, с ее проблемами и задачами. А отличный аргумент не выходить из домика лишнего веса не делать взрослых ответственных дел, которые должны делать взрослые, спокойные, уверенные в себе люди. Депрессивные настроения. Пониженное настроение приводит к перееданию. Переедание – к лишнему весу, а с набором килограммов и снижением активности усугубляется депрессия. Еда начинает заменять удовольствие, лишний вес растет еще быстрее. Замкнутый круг, который ведет только к ухудшению, если сознательно его не разомкнуть. Все, что ты отметила, добавь к тому списку, в котором ты сама записывала причины твоего лишнего веса. Это именно то, над чем надо работать, параллельно с выравниванием твоего рациона питания. Конечно же, ты понимаешь, что таких психологических причин лишнего веса может быть несколько.